Тут, быть, и разговоров лишних ненадобно. «Эй, коафер, валяй их всех, как и меня, под самый корень!» Однажды Савва притащил гроб в фотографическое ателье. Разлегся в гробу, взял в руки свечку и велел в таком виде снимативом карточки со смертного одра он разослал по почте сановникам и министрам. Все короли Европы и даже президент Соединенных Штатов Америки получил изображение савы Яковлева, лежащего в гробу. Кто такой, непонятно, но видно, что умер. Вскоре после этого миллионер вставил пистолет себе в рот и выстрелил. Это случилось в 1847 году. Даже самые верные его забулдыги не пошли на кладбище провожать покойника, и из-за пышной траурной колесницей торжественно и одиноко вышагивал невысокий пузатенький господинчик. Это и был герой уголовного процесса Александр Гаврилович Политковский. «Смотрите», — указывали на него прохожие из тротуары, — «идет русский Монте-Кристо». Вы, случайно, не знаете ли, сударь, ради чего он плетется сейчас за гробом этого отпетого негодяя? А как же, конечно, знаю, покойник ему больше миллиона просадил в карты, от того Политковский и богат Аки Крес. Везет же людям, как поглядишь, тут играешь, играешь, и редко, когда полтинник домой притащишь. Политковский? да обыгрывал Яковлева, но, желая заручиться поддержкой на случай аварии в жизни, он тут же проигрывал эти денежки. Кому бы вы думали? Самому генералу Дубельту, что был правой рукой графа Бенкендорфа. Теперь кое-что уже ясно. Россию воинами не удивишь, а войны не бывают без жертв, без инвалидов и пенсионеров. Солдаты брали тогда на 25 лет службы. По сути дела, полк становился для рекрута родным домом, а деревня, семья, невеста — все это забывалось. Случись и скалечит на войне солдата. Кому он нужен? Вернить он домой, так его там забыли уже здоровым и не станут кормить калеку. Вопрос сложный. На улицу ветерана тоже не выставишь из казармы. Надо как-то устроить его судьбу, чтобы он не стоял с протянутой рукой. А потому для увечных воинов издавна существовали в России инвалидные дома, где их кормили, одевали, снабжали табаком и протезами, и увечные ветераны жили все вместе, вспоминая по вечерам, как били турку, как ходили до Парижа и обратно. А для обеспечения инвалидов в столице существовал особый... «Инвалидный капитал», которым и ведал Политковский. Все в Петербурге знали о его кутежах с савой Яковлевым, знали, что он содержит балерину Волкову, осыпая ее бриллиантами, знали, что Политковский задает роскошные балы, которые никак не по карману чиновнику, пусть даже в чине тайного советника. Но при этом в бумажнике Политковского всегда хранилась сильная доза яда. Современник, бывавший в его доме, пишет так. «Несмотря на проявление такого поразительного богатства, конечно, никто не находил забавным останавливаться на соображении источников, из коих оно исходит. Большинство думало, что тут главную роль играли карты». А император Николай Первый, подозревал всю Россию и всех своих верноподданных. «Глаз да глаз!» — сочно говорил он. «Кстати, не пойму, с чего это Политковский столь неслыханно богатеет». Военный министр князь чернышов вызывал к себе генерала-дъютанта Ушакова, занимавшего в империи почетный пост председателя Комитета о раненых. «Павел Николаевич, надо бы провести ревизию в инвалидном капитале, где владычет наш Монте-Кристо». Ваше сиятельство, стоит ли нам беспокоить почтенного человека? Недавней ревизии никаких недочетов не обнаружило. Однако, глаз да глаз. Ушаков неохотно вызывал к себе Политковского. «Александр Гаврилович, завтра инвалидный капитал ревизовать станем. Ты уж, голубчик, не подведи меня. Расстарайся, сам знаешь, какие теперь всюду строгости. Глаз да глаз». Политковский возвращался в свою канцелярию, где нужды инвалидов империи обслуживали его чиновники-щитоводы Рыбкин, Тараканов и Путвинский, последний ближайший друг своего начальника, страшный гуляка и голова забубенная.